Глава четвертая. Сейчас она на взводе. Я посмотрел внизу, заметил среди хвои маленький кусочек знакомого зеленого корпуса. А как он сойдет с нее, подпрыгнет и взорвется. Не видел такого счастья? за чуть заметно качнул головой в сторону, будто ему вдруг стал тесен ворот гимнастерки, и облизал губы. Ну да, только под бомбежкой побывали, и тут на тебе новая напасть. А Ваня этот молодец, не сплоховал. Вон вытаскивает все из карманов, отдает товарищу своему, до сих пор молчавшему, чтобы, значит, с трупы не пришлось собирать. Еще и байки травить продолжает. Вот ты, Кирсан в подноги смотреть не забывай. Ладно, я дурак, а ты, на у нас в авангарде, все замечать должен. Помню, вот так тоже под Белгородом шли, я, понятное дело, как самый хитрожопый, сзади замыкающим. А Вадик Гиркин, он вместо того, чтобы окрестности обозревать, мечтать начал. О мамкиных пирожках, наверное. Я и сам про такое думал, мы тогда из окружения вторую неделю выбирались, уже всерьез начали обсуждать, какую кору грызть лучше. И не заметил этот боец, в воронку, полную воды. И с туда. На вот тебе фляжку, хорошая, мятая, память про меня будет. В ней когда-то коньяк даже был, цени. И вылезает этот еврейчик весь в грязи, мокрый и в пиявках. Только наружу три штуки висел, представляешь, Кирсанов? Не три, конечно, это я загнул, одна всего, остальные в карманах у него были. Ну все, хлопцы, прощайте. И Ваня широко перекрестился. — Погоди, прощаться, Дробязгин, — перебил я его. — Придется, наверное, еще повоевать. Потерпи только. — Так если прыгнуть в сторону и залечь, товарищ полковник, то ноги все равно отобьет, а вам меня тащить потом на себе, если живу останусь. Не делай это. — Не трахти, дай подумать, — ответил я. Подсунь бы ему сейчас под ногу лист жести да прижать хорошенько, почти весь взрыв бы под него пошел. Да вот не захватили мы такое богатство с собой. Бежать в поисках подходящего вперед или назад тоже не выход. Это ведь только кажется, что постоять на одном месте часок другой неподвижно — дело плевое. Нога затечет, захочется хоть немного переступить. Вот тут и жахнет. У бойцов лопатки есть, но там площадь маловата Так, бедридзе, срочно вот здесь окопчик кройте, показал я, — на двоих. Бруствер в этом месте делать с правой стороны быстрее, времени мало. Про затекшую ногу я решил не говорить. Зачем волновать людей лишний раз? И так все на взводе, каждый копает и думает, а не сдетонирует ли мина от такого, ведь рядышком совсем. Сколько там норматив рытья окопа, предназначенного для стрельбы с при помощи пехотной лопатки? Час с минутами вроде, но это одному, не поднимаясь под обстрелом. А если втроем, довольготно расположившись и с таким стимулом? Минут за тридцать, думаю, справятся, а то и быстрее. Грунт здесь хороший, ни камней, ни корней, в меру влажный, копая в свое удовольствие. Я на часы не смотрел, но как по мне быстро все сделали. Да, на конкурс не выставить, так нам того и не надо. Сколько там пройдет с момента вылета мины вверх до взрыва? Пара десятых секунды? Хватит нам времени, чтобы скатиться в яму, защитит нас бруствер от осколков. Вопросы одни только вопросы, а ответов не особо много. Может случиться чудо и ничего не сработает, но на такое я бы надеяться вообще не стал. Готовься к худшему, и все, что будет не самым плохим, уже сойдет за хорошее. Разве что выиграть еще хотя бы миг, чтобы Дробязгин наверняка успел сигануть в окопчик. Ну и я вслед за ним. Прижать бы чем мину, хоть ненадолго, только чем, лопаткой, не получится, очень уж нежная кнопочка, придет с ножом, самое оно будет. Последние минут пять Ваня уже не травил байки, а только смотрел на медленно растущую насыпь да утирал под солба пилоткой. И нога, которой он стоял на мине, предательски дрожала от напряжения. Затекла уже, наверное. — Ладно, что тянуть. До глубины бункера все равно не докопаться. Пора. Я взял нож и аккуратно, потихонечку, начал заводить его под подошву Дробязгину. — Вот здесь, сейчас. — Товарищ полковник, может, я? — прошептал Ильяс. — Тихонечко так сделаю. — Пшел вон, не тренди под руку, — остановившись, гаркнул я. — Ты где сейчас находиться должен? Быстро в укрытие. Думаешь, бессмертный? Ахмедшин обиженно засопел, но не сказал ничего. Вот же, неугомонный, точно пистон надо вставить. Получил приказ — выполняй, а то почувствовал себя особой приближенной. Гонять буду, как сидор, свою козу. Проклянет тот день, когда познакомился со мной. Молодым в учебке завидовать будет. Нож потихонечку продвигался, вот сейчас, совсем немножечко. И тут Дробязгин наступился, Даже не так, просто перенес слегка вес на другую ногу. «Нет!» не — мелькнула мысль, когда я понял, что все пошло не так. В голове ускоренно пронеслась картинка, как мина сейчас рванет прямо под дна. А, -а, а закричал уже в прыжке Ваня, видать, слушавший шевеление под ногой намного внимательнее моего. Сбил меня боец из неудобного положения, и я полетел в окопчик спиной вниз но даже испугаться не успел, как рвануло. Едва мы приземлились, причем тряхнуло мне неслабо, как взорвалась мина. Сверху посыпалась землица с бруствера, по закону подлости попавшая мне в глаз и присыпавшая нос. — Ты как, Дробязгин, живой? — спросил я, выбираясь из-под пыхтевшего на мне бойца. — В основном да, — прохрипел Ваня, пытаясь повернуться. — Только — Ранен? — Да нет, вроде, вот вы прямо сейчас самое дорогое очень больно коленом задели. Чтоб ты обосрался, дробязгин, когда воды рядом не будет. Давай слезай с меня и нож мой ищи, а тут дорогое удовольствие получается на каждого засранца по ножку тратить. Три осколка небольших ему в спину все-таки попали, и мы потратили еще сколько-то времени на обработку. Везунчик, конечно, это боец. Успел сообразить, что случилось и как действовать надо, потому что начни он делать следующий шаг, и все. В лучшем случае без ноги бы остался. И меня прикрыл, хотя, думаю, некогда было. Надо, наверное, забрать его с собой. Я же помню все, что сделал податель этой бумаги. Вот и посмотрим, так ли он нелюбим всем смертоносным, как рассказывает. К тому же парень он пробивной, пригодится. Подумаем. Самое интересное в этой истории, как выяснилось, еще не случилось. Пока все охали и пересказывали друг другу, как они героически спасали Дробязгина, Илья, игнорируя опасность нарваться на другую мину, зачем-то начал бродить по окрестностям. Может, размышлял, стоит ли жить после того, как я ему четко указал направление желаемого движения. Или просто решил по нужде отойти. Короче, с немножечко, а потом начал под ноги смотреть. И высмотрел след от сапога мужского, оставленного обувкой неведомого размера. Отпечатка был неполный. А потом решил, что доложить надо сейчас, а слезы лить может и подождать. — Тащ балковник, там обнаружил? — сообщил он мне, как раз прячущему в карман тот самый ножик. — Что именно? Немецкий штаб? Гитлера со спущенными штанами, женскую баню. Наблюдательный бункт, откуда немцы сигнал дают. Ого, товарищ Бедрица сразу стал похожим на охотничью собаку. Лицо вперед, ноздри раздулись, глаза заблестели. Где? Показывайте. Зоркий глаз моего подчиненного выявил не только след. В конце концов, мало ли кто тут ходить мог. Главным доказательством была натуральная лежка на дереве. С первого взгляда вроде не очень приметная, но если узрел ее, то только и будешь удивляться, как раньше такой не заметил. И ветки обломные, чтобы обзор не закрывали, и грязь на стволе, и даже окурок в кустах довольно свежий. — Ну что, Василий Григорьевич, счет вот тебе и карты в руки, — сообщил я младшему лейтенанту. — Проводи мероприятие по поимке вражеских диверсантов. — Хорошо мне, — скомандовал и ходи гоголем. Дескать, приехал, глянул, разоблачил. А бедридзе думать надо. А все почему? Вроде как и место такое, скрытное немного, но засаду организовать негде, не получается. Там то, без другой стороны, место открытое. Да и неизвестно даже, откуда эти гаврики подойдут, потому что это можно сделать с любой стороны, кроме одной, где болоться. А народу, чтобы тут обложить, все явно не хватает. Младший лейтенант пребывал в раздумьях. Оно и понятно, людей нет, каждый человек на счету. Просить помощи у старших товарищей, с одной стороны, должен будешь, а с другой... Все я понимал. Молодой, проявить себя хочется. И вообще, надо действовать, а уверенности нет. Давай, Василий, сделаем вот как. Я сейчас на это самое дерево прицеплю взрыв-пакет, и мимо у мышь не пролезет даже. А тебе останется только подойти и урожай собрать. А не убьет его? Не должно быть. Я гарантии не даю. Это такое дело. Чуть не доложишь, пшик получится. Слегка побольше уноси остатки. А я вообще про объект не знаю ничего. Ни роста, ни веса, да тоже. Короче, задачка со многими неизвестными. Вот у контрапупить немчик, это, пожалуйста, знать вам. А если только слегка, но чтобы не убежал, так кто же его знает. Но я эти соображения при себе оставил. В конце концов, начальник я погулять вышел. Как сказал, так и будет. Ну и прилаживать я сам не стал. У меня он целый лейтенант для этого есть. Крупный специалист по взрывным работам, кстати, проверен в боевых условиях. А я контроль потом осуществлю. С утра пришлось тащиться в штаб на доклад. В Вишеру приехал Керпонос. А это вам не просто так. Для нас он второй человек после Верховного. Царь, бог и воинский начальник, как говорится. Тот, соответственно, песочил меня за мелочность и отсутствие масштаба. Опять, мол, поперся пожары тушить и в засадах сидеть. Кстати, про заваруху с поездом ему кто-то другой доложил, я тут ни при чем. Обычное дело, что угодно сотворишь, нагоняй начальник всегда найдет, за что сделать. Я молчал большей частью, время от времени вставляя универсальный ответ. Виноват и справлюсь. Это сработало, и меня отпустили. Ни чаю, ни бутербродов на этот раз не было. В соседней со штабом землянки я обнаружил Масюка. Аркаша, хорошо, что хоть ты приехал. Ты генерал стопку налей, что ли? Чего он такой суровый сегодня? Да было дело. Получил ускорение, можно сказать. Приехал темнее тучи, сразу сюда засобирался. Вон, Рокоссовского с собой взял. Не помню, маршала, под Ленинградом хоть стреляй. Хотя... Это получается, что Константин Константинович заменил здесь Андрея Андреевича? Интересное дело выходит. И Керпонос вместо Мерецкого. Тот тоже великий полководец, ничего не скажешь. Финляндию завоевал, будь здоров. Разные мне про ту войну говорили, но хорошую среди тех рассказов не припомню. — А новости там какие? — спросил я, будто из Москвы уехал месяц назад. Мы вышли из землянки на свежий воздух, а закурил. Я обсмотрел в небо. Как приехал Керпоносток, в момент летуны наладили патрулирование станции. Вон ходит сразу две тройки мигов. Ну хоть без бомбежек пару дней проведем, и то хлеб. Больше амурного свойства, совсем уж секретным тоном сообщил Масюк. Думаешь, Рокоссовский здесь просто так? Там такое скандалище, хоть кино снимай. С актрисой Серовой в главной роли. Что-то в Москве я слышал об этом. Вера рассказывала. Дескать, генерал закрутил с Валентиной Васильевной, даже живет в ее квартире. Ну, я-то помню, что Серова выйдет замуж за поэта Симонова, и тут даже напишет ей знаменитое стихотворение, которое Прожди меня, и я вернусь, или уже написал, что ж там было. Жди меня, и я вернусь, только очень жди: жди, когда наводит грусть желтые дожди, жди, когда снегами тур, жди, когда жара, жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Мы это стихотворение столько раз переписывали в тетрадочке на фронте, цитировали любимым в письмах. А ну-ка, повтори! Изо рта удивленного Масюка выпало папироса. Я даже не заметил, как процитировал стихотворение вслух. Что повторить? Вот этот стих. Я прочитал вслух «Жди меня». Аркаша в удивлении покачал головой. Очень талантливо, дай-ка я запишу. А ты разве ее раньше не слышал? Нет, Масюк покачал головой. А кто автор, разве не ты? Слышал где-то, отмазался я, но написал точно не я. И чтобы побыстрее перевести разговор со скользкой темой, спросил. — Так что там с Аркосовским? Наш его песочил? — Да не очень, — адъютант почесал затылки. Спросил только, правда ли? — Хе, черт, Аркадий, все слышишь, — улыбнулся я. — Так работа такая, что сделаешь? — изобразил скромнягу Масюк. — Ладно, а что ответил? — я кивнул в сторону начальства. — Как и положено настоящему мужику, что брехня все. Мол, артистка нравится, а шуры Мурой крутить некогда, да еще и семья. Вот Михаил Петрович забрал его с собой. — Мол, раз личной жизни никакой, а жена потерпит. Как заместителю командующего, ему работа найдется. Размышлять о стратегических задачах фронта и судьбе второй ударной мне не очень хотелось. Тут хоть до утра обдумайся, а я изменить ничего не могу. Тем более, что отвлекли меня. Лейтенант Ахмедшин, кто же еще? Как черт из коробочки выскочил и опять без всякой субординации. — Товарищ балковник, баймали! — закричал он, распугивая легших поспать ворон, и военнослужащих в окрестностях Вишеры. «Вот как с таким служить, а?» — спросил я Масюка. «Подведет под монастырь ведь когда-нибудь. Заберешь себе на воспитание?» И ждать очередного Епишина на пороге, — вспомнил Аркадий историю появления Ахмедшина. «А вдруг тут генералом стал? Расстреляет ведь! Что орешь? Кого поймали?» — прикрикнул я на подбегающего татарина. — Диверсантов! Две штуки, тач Болковник! — Привет, Масю! Как и думали, ждали, они пришли, взрыв-бакет взрывался, оба живые. Вот! — Ну, молодцы! Пойдем к командующему, он тебе медаль даст, или даже орден. — Мне награду не надо, бедр, Николаевич! Зачем уважаемого человека тревожить набрасно? Ему босли кто-то доложит, без нас! Встречался Ахмешин с Керпоносом всего один раз, в Киеве еще, и генерал произвел на него неизгладимое впечатление. Парень натурально дрожал весь, вспотел и, как мне показалось, был на грани большого конфуза. Испугался. Наверное, мне тоже надо побыстрее стать генералом, чтобы татарин начал вести себя как следует. Ладно, сам доложу. Я вернулся к тому блиндажу, где обосновался командующий. Память обо мне еще не выветрилась, так что и прошел я беспрепятственно. Что там еще у тебя? На сегодня раздача люлей закончена, приходи завтра. Ого, пока мне меня не было, что-то случилось, и у Михаила Петровича настроение улучшилось. Чудеса случаются. Хочу доложить о поимке немецких наводчиков. Сейчас Ахмедшин... Петр, сядь, он показал на лавку. Давай я тебе еще раз объясню, последний. Ты же не дурак вроде, понимаешь? Вот смотри, кто их там поймал? Младший лейтенант госбезопасности Бедридзе, он командует ротой НКВД, и мой помощник, лейтенант Ахмедшин. Это событие какого уровня? Фронт? Нет. Армия? Дивизия? Полк? Ну, батальон может. Ты знаешь, сколько за сутки в полосе фронта ловят всяких диверсантов, разведчиков, корректировщиков огня и прочие шушеры? Ты поинтересуйся. Зайди в особый отдел, к Мельникову, он расскажет. Как ты думаешь, Петя, если мне о каждом случае помощник по особым поручениям докладывать будет, останется у нас время на все остальное? Ты думаешь, я не видел, как ты дурачка включился своим виноват и справлюсь? Где ты учился, Петя, я преподавал, извини за грубость. У нас задачи здесь большей частью стратегические. — Понимаешь значение этого слова? — Не грех, если ты случайно людям помог. Это наш долг. Но не можем мы залезть в каждую щель. Делай свою работу, а пусть ловит, кого положено ему по службе. Доходит? Я кивнул. Вот этот меня смачно мордой по столу вывозили. Еще и носом потыкали, чтобы запомнил получше. Я пойду тогда, товарищ генерал? — Скажи там Масюку, пусть чаю мне сделает. Если что не понимаешь, спрашивай, не стесняйся. — У Рокоссовского, у Мельника, у Стельмаха. — У меня даже попытаться можешь, если повезет. Грустно улыбнулся он. Утром я попал в состав высокой комиссии. Честное слово, не хотел, но не кстати подвернулся под руку. А вот нечего прогуливаться в сладком безделе на возможных путях передвижения начальства. Выловил меня Рокоссовский. — Так, полковник, Соловьев? — Он самый, же генерал. — И где ты ходишь? Давай ко мне в машину, поехали команду еще догонять. Ехали не очень долго. В дороге молчали. Я навязываться не стал, мне не положено, у Константина Константиновича свои думки, наверное, были. Мы, конечно, почти друзья, чай один раз вместе пили, но сегодня он особенно молчалив. Так что потряслись вместе в машине, на том и все. Доехали до каких-то селищ, припарковались возле моста через Волхов. Ого, да тут начальников как собак нерезанных. Все собрались, наверное, комфронты, комфронт, и, особист, и авиатор какой-то в звании полковника, и чуть в сторонке человек шесть толпится, и мы с Рокосовским присоединились. Мост был явно поврежден попаданием авиабомбы. Быки на месте, но в полотне зияют огромные дыры. Рядом с ними вяло копошатся саперы. Тащат бревна, что-то пилят на козлах. Я обсмотрел в небо. Слава богу, сегодня была низкая облачность, моросил мелкий дождь. Нелетная погода. — Ну что, товарищи, как видите, у нас опять беда, — сказал керпонос, показывая на мост. — Движение будет восстановлено через 6 часов примерно, но что-то надо делать. Товарищ Журавлев. Обратился он к низенькому, почти квадратному летчику. «Что скажете?» «Гарантий дать не могу. У немцев преимущество в воздухе. Будут бомбить и дальше», — угрюмо ответил он. «Зенитки нужны сюда. Хотя бы перестанут спикирование кидать. Точность упадет». «Не дают мне зенитки. Обещали дивизион, но пока все идет на защиту Москвы». «Вот чего не отнять. В столицу теперь бомбят сильно меньше». Плотно прикрыли Москву аэростатами, зенитками, плюс ночники новострели сбивать немецкие бомберы. У Веры даже отменили ночные дежурства на крышах домов. Значит, зажигалок стало существенно меньше. Начальники спорили, ругались, а я разглядывал мост. Да, что-то делать нужно, иначе вторая ударная останется без танков и снарядов. Что толку, что прикрыли железнодорожную станцию, если дальше Волков? Ни разу не Волга, конечно, но ты пойди, перекинь через нее все добро целой армии. А теперь послушаем специалиста по нестандартным решениям. Петр Николаевич? Это он меня спрашивает, что ли? Я вздрогнул. Предупредил хоть бы. Тут думать надо. А собравшись на меня смотрит, будто я приезжий фокусник, пообещал кролика из шляпы достать, а сам курить пошел. Остается только признать, что никаких мыслей, даже глупых, по этому поводу нет. И вдруг... Наверное, я посмотрел на и меня осенило. Ну, про актрису, вспомнил потом про кино, и пришел мне на ум послевоенный уже глупый и бестолковый фильм про поддельный аэродром. «Беспокойное хозяйство» вроде назывался. «Хотя бы пару зениток надо обязательно. А еще можно фальшивый мост построить, а этот замаскировать. Не знаю, синей краской покрасить, что ли?» «С воздуха тень видна будет», — посеял сомнение авиатор. «Не пойдет». «А если сделать маскировку, как надо, не увидеть никто», — сказал я. У нас в Киеве один спец так все сделал, что с метра не видно ничего было. Инженерный батальон у нас где расположен?